Долго не пишут. Это очень страшно. Мать совсем исхудала от тоски и страха. Когда оплакивали Анатольевского отца, Больше всех и больнее всех Плакали Анкамал Апай и мать. Они что-то знают недоброе, но не говорят. Они что-то знают. Чу-чу, Чантору!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 Если я перестану о ней думать, все опустеет, и мне неинтересно будет жить. Чу-чу! Рожденный от Кобдара ты, дружнее налегайте. Вперед! Вперед! Чу-чу! А снег все идет, все идет. Какой мокрый снег! Измокли мы все с головы до ног, а теперь поддувает. Хорошо, если стряпуха наша догадалась прикрыть сено попонами, а если не догадается, намокнет сено, пропадет. Чем вас кормить будем, двенадцать голов? Надо было сказать ей перед отъездом, забыл, не думал, что снег повалит. Странная она, старуха. Глаз у нее заведущий. Лошадей наших все расхваливает, не наглядится.